Жил я в Москве, в Успене на Могильцах, в доме чиновника Трупова. Стала быть в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы и гнетущи. «Жизнь твоя близится к закату, кайся!» Такова была фраза, сказанная мне на сеансе с Пинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавила Сегодня ночью. Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее ввергает меня в уныне. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысли о ней противны природе человека. Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак, и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головой жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться и поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения. Панихидин прерывисто вздохнул, выпил воды и продолжал. Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, вот перед дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь тепло, постукивал в дверцу отдушника». Если верить в спинозе, улыбнулся я, то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако. Я зажег спичку. Неистый порыв Петр пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи. «Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям.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 Дождь лил, как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше моих сил. Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои стали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я верил, что то была галлюцинация. «Что было делать?» — продолжал Панихидин. Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. В счастью я вспомнил, что недалеко от мёртвого переулка живёт мой хороший приятель,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 Вы бледны, словно выходите из могилы. Да полная галлюцинация ли вы? Боже мой, вы страшны. Но что с вами? На вас лице нет. Ох, дайте, голубчик, перевести дух. Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс. Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел себя в комнате в гроб. Я не верил своему шангу, попросил повторить. «Гроб, настоящий гроб», — сказал доктор, садясь в изнемождение на ступень.